заживо погребенная. Дело это, значит, было по весне. Утром прибыла на кладбище богатейшая погребальная процессия. Карет, венков, страсть. Господа все важные. Сейчас, видать, что похороны благородные. Узнал я, что хоронят генеральскую дочь. Барышню восемнадцати годков Плачу, сколько было, и особенно мамаша убивалась. Хорошо похоронили барышню, щедро всех отделили, мне даже трешку дали. Я в те поры, нечего греха таить, задувал изрядно, пил, значит. На радостях-то я важно помянул покойницу с могильщиком Кузьмой. Вернулся в сторожку свою, вот-вот самую, и завалился спать. Проснулся вечер, ночь почти. Вдруг, это значит, дверь моей сторожки с треском распахнулась, и вошел, а, почитай, вбежал офицер. Молоденький такой, статный, красивый, лицо белее плотна, трясется весь прямо ко мне. — Ты, — говорит кладбищенский сторож, — я, ваш благородие. Хоронили сегодня дочь генерала девицу? — Хоронили. — Знаешь, где могила ее? — Знаю, как не знать. Говорит это он так тяжело, словно вот душит, что его чуть не плачет. Что, думаю, за диво такое? Кто это примерно он, что так убивается? С чего это он ночью ко мне пожаловал? Признаться, за нос себя ухватил, не с угощения ли, мол, все сие, снится мне. Вдруг схватил это он меня за руку. Слушай, — говорит, — яви ты божескую милость, пойдем скорее туда, к этой могилке, и раскопаем ее поскорее. Я, как бы сказать, обалдел даже. Как, ваш благородие, раскопать могилку-то? Да зачем это? Да разве позволяют могилу раскапывать? А он все сильнее трясет меня за руку. «Ах, — говорит, — ничего ты не понимаешь! Нельзя могилы раскапывать! А живых людей хоронить можно!» «О, торопь! Жуть взяли меня!» «Как так, ваш благородие, живых людей, нечто живых людей хоронят!» «А вон, бедненький, я аж руки заломил! Хоронят, хоронят, хоронят!» Закричал он. «И как?» Зарыдает, заголосит. «Слушай, — говорит старик, — я любил эту девушку. Скоро думал, женихом ее сделаться. Она болезненной немного была. В забытье часто впадала. Однажды она мне сказала, — если я умру, погодите меня хоронить, потому, может, это не смерть, а сон длительный будет». Теперь вот я в отлучке был в дальнем городе, приехал сейчас, вот вдруг узнаю, что сегодня уж она похоронена. Офицер, значит, забегал по моей сторожке. «Живую похоронили, живую закопали!» Бросился он ко мне опять, руки на плеч положил мне, и точно безумный стал кричать. «Скорее, скорее, старик, идем туда, отроем могилу, может, Бог даст, не поздно еще, может, она не проснулась еще в гробу!» — Отшатнулся я от него. — Нет, — говорю, — ваше благородие, от этого и на такое дело я не пойду. Отчего — От чего кричит, — а сам меня за грудки трясет. — Оттого, значит, что за это меня не только со службы сгонят, а еще под суд предадут? Какой я имею полное право чужие могилы раскапывать? За это в Сибирь угонят. А крест у тебя на вороту есть? а ежели христианская душа в лютых муках погибнет. А вы, — говорю ему, — бегите, ваш Благородие, к батюшке, к отцу-настоятелю, ему про все расскажите. он разрешит, так мы в минуту могилку раскопаем, всех могильщиков скличим. А он как заломит опять, руки аж пальцы захрустели. Да не согласятся, — кричит они без разрешения властей разных, а время идет, Господи, Господи! — И вдруг от бац мне в ноги. Смейтесь, пойдем, помоги. Не могу. Денег тебе дам. Хочешь триста рублей? Не по ваш благородие. Хочешь тысячу? Две? Только скорее, только скорее. Трясет от его всего. А жалостно глядеть. Встаньте, говорю ваш благородие, не тревожьте себя. Не пойду я на такое дело. Вскочил этот он. Лицо темное, глаза сверкают. «Убийца ты, вот кто!» — закричал он и вдруг заприметил лопату. Схватил это он ее и выскочил из сторожки моей. Я за ним. Что ж бы вы думали? Только что выскочили мы из сторожки, как на могильщика Кузьму наскочили. Он от камня шел похмеляться. «Офицер мой к нему». Быстро-быстро стал ему растолковывать. Одной рукой лопату в руки сует, другой сотенные билеты. Смотрю, Кузьма соглашается. — Кузьма, в уме ты своем? — крикнул я ему. — Ничего, — говорит Евсеич, — могилку жив откопают, да так же быстро и закопаю, до утра долечий. Никто, кроме тебя, и знать про то не будет. А коли что случится, ты в стороне. Бог и знает, может, его благородие и правду говорит. Неужто христианской душе погибать? И принялись это они за свою страшную работу. А у меня вот, поверьте ли, зубы со страха щелкают. Чем, думаю, дело это страшное закончится? Могилка-то, барышни, неподалеку от старожки моей находилась. Хоть не видно мне было, а слышно очень хорошо. Сколько уж времени прошло, не помню. Теперь вдруг это как закричит кто-то таково страшным голосом. Ноги подкосились у меня... Побежал я, спотыкаясь на крик, и вот теперь, поверьте ли, не могу вспомнить спокойно, что увидел я. — Что же вы увидели, старина? — спросил я, сильно заинтересованный рассказом кладбищенского сторожа. э, -э лучше бы не вспоминать. Могила, значит, разрыта. У ямы с побелевшим лицом стоит Кузьма, трясется, крестится, а в могильной яме у гроба, крышка которого открыта, бьется, ревет, кричит головой о землю, и в гроб колотится офицер. «Живую, голубка моя, живую тебя схоронили!» Глянул я. Кузьма фонарем могилу осветил и захолодел весь. «Барышня-то лежит в гробу!» Спиной кверху, ноги вытянуты, руки-то все в крови искусаны.